Глава вторая. Рыжуха шла мерной рысью. Позади глухо ракатали по лесной дороге копыта коней первого десятка младшей стражи. Мишка вел пятую часть своего войска вратная С утра дед прислал к Мишке гордого от того, что выполняет поручение самого сотника, пацана из холопов. От великого старания Дурень чуть не запалил коня, но переданный приказ настолько удивил Мишку, что он даже забыл отругать пальчишку. Впрочем... От наказания пацана это не избавило. Митька, знавший и любивший кавалерийское дело, без лишних разговоров крепенько повозил парнишку физиономией по потному конскому боку. Приказ же был действительно странный – приехать в ратное самому Мишке и привести с собой первый десяток плюс Роську, Демьяна, Артемия и Дмитрия. Получалось, что дед вызывает к себе из воинской школы всю родню, кроме немого. Мишка по-быстрому собрался, оставил за старшего первака, получив на это молчаливое согласие Нимова и повел свой небольшой отряд в ратное. Дед позвал родню. Нинея намекала, что на деда в ратном кто-то нож точит. Понять кто, в общем-то, семи пядей во лбу не нужно. Но если дело идет к драке, Нимова оставлять вроде бы нельзя. Такой боец обязательно пригодится. «Ладно, приедем, дед объяснит». Но надо же будет еще и отчитаться о договоренности с ней. Да, сэр, а тут-то как раз все непросто. И самое большое сомнение порождает резкая перемена отношения баронессы Пивинской к христианству. То она христиан своими злейшими врагами числит, отца Михаила чуть не угробила, а то крести я дозволяю. Похоже, христиане нужны лишь на определенном этапе пока Турово-Пинское княжество не добьется независимости и не укрепится, а потом... Все что угодно, вплоть до Варфоломеевской ночи. Правда, такие с позволения сказать мероприятия войдут в моду лет только через 400 во времена реформации и религиозных войн. Однако, можно припомнить и более ранние примеры, те же крестовые походы или альбигойские войны. Насер да, Жареным от всего этого пахнет вполне отчетливо. В конце концов, почему бы циничный принцип, чья власть того и вера, не изобрести в XII веке, а не в XVI? И знаменитую фразу «Париж стоит мессы» произнести не Генриху наварскому а Михаилу Туровскому. С учетом местной специфики, разумеется, что-то вроде «Туров стоит жертвы Велесу». Блин, ну хоть грамульку бы информации. На что способны нынешние язычники? Только по лесам прятаться, купцов на бабки выставлять, да заговоры устраивать. Ну-ка, сэр, напрягите мозги и попробуйте вспомнить хоть что-нибудь, если не из истории, так хотя бы из литературы. А какая сейчас литература? Стоп! слова полку Игореве. Его, правда, напишут еще только лет через 90 сто Но это не принципиально. Вот и пригодилась школьная зубрёшка, кто бы мог подумать. Как мы тогда злились на это? Нелепо ли ты бяшить, братья? Но против школьной программы не попрёшь. Даже ведь сочинения писали. Девчонки всё больше про плач Ярославный, а мы про червлёные щиты, перегородившие степь. И вот что интересно. Конец 12-го или начало 13-го века — А во всем произведении, если не ошибаюсь, ни разу не упомянуты ни Иисус Христос, ни Богородица, ни иные библейские персонажи. Зато языческих образов пруд-пруди. Стребок, Хорс, Дева Обида, Карна и Желе, Вестницы Смерти. Баяна автор называет Велесовым внуком. Дай сам плач Ярославной, по сути, настоящая языческая молитва. К кому же она обращается? К ветру, к Днепру, к солнцу но отнюдь не Христу, ни к Деве Марии, ни к кому-нибудь из христианских святых. И это православная княгиня? Что же получается, что языческий менталитет будет доминировать в массовом сознании и через двести с лишним лет после крещения Руси? Такое население, если умеючи взяться, запросто можно поднять на резню христиан. Однако, сэр, перспектива очка. Правда, есть в слове о полку Игореве одна закавыка, которая может все мои рассуждения свести на нет. Последние строки поэмы. «Здравий князи и дружина, поборая за христианами на поганые полки». Получается, что князья с дружинами защищают христиан. И как прикажете все это понимать? Позднейшая правка, а может быть отсутствие в тексте христианских персонажей всего лишь дань литературной традиции, Христианской-то литературы еще нет, тем более светской. Вот ведь как интересно. В слове о полку Игоря ярославна обращается к ветру, солнцу и к Днепру Славутичу. У Пушкина, в сказе о мертвой царевне и семи богатырях, королевич Елисей, разыскивая невесту, тоже обращается к ветру, солнцу, месяцу. И в фильме Эльдара Рязанова, который показывает на каждый Новый год то же самое. Я спросил у Тополя, я спросил у Ясеня, я спросил у Месяца. Поэтический прием, сохранившийся в течение тысячи лет. Наверняка автор слова о полку Игореве выдумал его не сам, а следовал еще раньше сложившимся традициям. И что это вам дает, сэр? Да прежде всего то, что за прошедшие после крещения 200 лет христианство на Руси толком не укрепилось. Если попытаться сделать хотя бы приблизительный анализ имеющейся информации, получается весьма неприглядная картина. Двоеверие, иначе говоря, идеологический кризис. А чему, собственно, удивляться? Население, мягко говоря, малообразовано, но если бы читать умели все или подавляющее большинство, что читать? Книги – редкость, да и дороги так, что по карману только очень состоятельным людям. Литературы как таковой не существует, Ни языческой, ни христианской, а устные сказания и легенды сплошь языческие. Священников мало, да и не все они годятся для распространения христианства. Тот же отец Михаил. Ну кто в здравом уме захочет подражать его жизни? Только такой же фанатик, как он. Нет, его, конечно, уважают, но, если честно, то с оттенком жалости. Требуется белое монашество, семейные попы, являющие собой пример праведного жития и благополучия, живущие той же жизнью, что и окружающие, умеющие дать толковый ответ на любой вопрос из реальной жизни, исходя из положений христианской концепции. Нужна, наконец, явственная, понятная всем польза, исходящая от монахов. Школы, больницы, богательни, странноприимные дома. И нужна христианская литература, духовная и светская, а для этого бумага и типографии. Да, сэр, не скоро еще Русь станет по-настоящему православной. Впрочем, и сама православная церковь тоже хороша. Татары ее не тронули, даже предоставили иммунитет, так что почти весь период татаро-монгольского ига попы продвигали в массы широко известный лозунг Несть власти, а не от Бога». Только когда орда приняла мусульманство, спохватились, почуяв мощную конкуренцию и срочно заделались патриотами. И ведь справились. Сумели внедрить в массовое сознание идеологию национально-освободительной борьбы. И вот тогда-то Русь и стала по-настоящему православной. Все-таки, что ни говори, а иерархическая структура – мощнейший инструмент управления. Прав был старик-экклезиаст, нет ничего нового. демократы повели себя точно так же за одобрение Запада, готовы всю Россию по кускам раздербанить и распродать. Патриотизм ругательным словом сделали. Ребят, кладущих головы в Чечне, федеральными бандформированиями называют, ветераном Великой Отечественной в лицо кричат. Вы бы похуже воевали, мы бы теперь получше жили. Когда же спохватятся, что так можно и вообще без страны остаться? Падлы. Ладно, будет вам, сэр. Все это, конечно, так, но произойдет еще не скоро, а сейчас-то. Что вы намерены делать? Время на раздумья, впрочем, еще есть. Пока княжич Михаил Вячеславович достигнет совершеннолетия, да пока у вас, сэр, под ружьем соберется достаточная сила. Короче, как говорил хаджана средин либо и шаг помрет, либо я, либо и мир Или я сам себя успокаиваю. Не-не это, ребят, обработала, а те полсотни пополнения, которые она предоставит, Уши подавно будут нужным образом подготовлены. Может, с лекаркой Настеной посоветоваться? В прошлый раз, когда Юлька ребят обаяла, Настена каким-то образом пацанам мозги вправить сумела. Возможно, и сейчас сумеет или подскажет что-нибудь. В конце концов, не не всесильно. Меня-то заворожить она не может. Да и последний эпизод прошел без ложной скромности по моему сценарию не поди, и сейчас уверена, что это она меня до бешенства довела и заставила сорваться. Только одно непонятно, как она меня вырубила? Я ведь никакого воздействия ее на себя не заметил. Да и не могла она, я ее как грушу тряс. А может, это не она, а красава? Девчонке же никакой экстрасенсорики и не требовалось. Могла просто в суматохе нажать на какой-нибудь нервный узел или артерию придавить. Пока я за Минеей следил, до да Глеба с руки стряхивал, время у Красавы было. Но информацию я все-таки добыл, а с Настеной, конечно же, надо проконсультироваться. Едва в Мишкином сознании сформировалось понимание необходимости встречи с Настеной, он сразу почувствовал, как соскучился за месяц по Юльке. На душе как-то потеплело, а в голове закрутились мысли о том, что хорошо было бы притащить Юльке какой-нибудь подарок или рассказать что-нибудь интересное. Просто посидеть с ней и потрепаться, неважно о чем. Гарманы играют, сэр. Весна, а? Вам-то уже вот-вот 14 а ей-то и 13 еще нет, только в октябре будет. Девчонки в этом возрасте еще ни о чем таком не думают. А если и думают, то исключительно в романтическом духе. Ну и я ни о чем таком плотском. Так, живая душа, около которой сердцем отмекаешь – Мишка, сам не зная, чего разозлился, понукнул рыжуху и, оглянувшись на скачущих позади парней, ряфнул. «Подтянись! Не растягиваться!» «Все бабы хоть немного, ну колдуньи!» Это высказывание бригадира-алкоголика из времен своей молодости в 20 веке Мишка вспомнил, когда его отряд въехал на подворье сотника корнея. Скомандовав «Стража, слезай!» Мишка соскочил на землю и не услышал за спиной ожидаемого слитного шума, издаваемого полутора десятками спешивающихся всадников. За спиной стояла тишина, лишь изредка перерываемая звоном колец на сбруи, лошадиным фырканем да топотанием копыт. Мишка обернулся и понял, что его команду просто-напросто не слышали. Парни дружно пялись в одном и том же направлении, в сторону крыльца. У одних был приоткрыт рот. У других неестественно широко распахнуты глаза, и на всех лицах, с той или иной степенью явственности, наличествовало выражение восторженного идиотизма. Мишка снова обернулся и, наконец, понял причину полной потери боеспособности первого десятка младшей стражи. С крыльца медленно спускались его старшие сестры Машка и Анька. Машка в светло-зеленом платье, Анька в розовом. Головы под мантильями гордо подняты, пальчики придерживают пышные на кринолинах юбки. Обе старательно делают вид, что оказались здесь совершенно случайно и вовсе не замечают направленных на них восторженных взглядов. «Шарман, сэр Майкл, сестры у вас! Слов нет. А парни-то прибалдели, ведь не видали ж такого никогда. Ну, баба Нинея, нашелся-таки антидот на твое волховство». Хоть напрочь вся и сколдуйся, а эти соплячки, сами того не понимая, только бровью поведут, и пацаны про все твое внушение в раз забудут. Сестер наконец проняло. Анька первая, хихикнув, развернулась и шмыгнула за угол, за ней устремилась Машка. К такому вниманию к своим персонам девки еще не привыкли и купаться в нем, как в живой воде, не научились. Ничего научиться. И привлекать к себе внимание, и удерживать, и силы в нем черпать, и жилы рвать, чтобы подольше это свойство сохранять, несмотря на возраст. Но, мадам Петуховская, держитесь. Если обычный женский бокс – зрелище для людей, понимающих не только и не столько спортивное, то уж виртуальные бабьи поединки и вообще пиршество богов. Валяться вам, баронесса, в нокауте. Уж я позабочусь». Мишка снова обернулся к курсантам и, с трудом сдерживая улыбку, заорал. «Команды не слышали! Слезай! Расседлывай!» Ратники младшей стражи пососкакивали на землю и деятельно засуетились, время от времени бросая взгляды на угол, за которыми скрылись Мишкины сёстры. Пока парни расседлывали коней и заводили их под навес, на крыльце нарисовался сам батюшка воевода Корнея Геичи. Выглядел он не совсем здоровым, хмурым и озабоченным. Приняв рапорт Михайла о прибытии первого десятка, велел всем отправляться в новое здание обедать, а внука позвал с собой в дом.